Десятое. Как странно выглядели эти люди. Какой странной была их еда и их манера за столом. Джентльмены ковыряли в зубах в гостиной так же непринужденно, как брали понюшку табаку. Какими непривычными и часто отвратительными оказывались для меня запахи, ибо фильм был не только цветной и звуковой, но и обонятельный. Вездесущим был запах лошадей». Сам по себе не противный, но тяжелый, а в смеси с вонью сточных канав, куда слуги каждое утро опорожняли ночную посуду, настолько подспудный и животный, что никак не сделаешь вид, будто его не существует. С ним тщетно боролись, перекладывая белье пучками лаванды и ставя в гостиной вазы с ароматическими сушеными смесями. Но в Нью-Йорке часто спасал ветер с моря, конечно, отдающий солью и рыбой, но все равно приятные по сравнению с бурой дымкой, постоянно висевшей в воздухе города, в котором лошади, основное средство перевозки грузов, мочились и испражнялись, где попало. Уж не стал ли я свидетелем зарождения знаменитого американского чувства юмора? Кажется, да. Британцы... Веселились в диапазоне от блестящих острот модного драматурга или прозаика до грубых шуток, основанных на неуклюжей непристойности. Американцы же, судя по всему, ковали юмор, который должен был стать новым оружием для их армии. Сухая ирония, усмешка с поджатыми губами, вызывающая не столько хохот, сколько кривую улыбку. Американцы взяли песенку Янки Дудль и обратили ее против британцев, так что красножопах уже тошнило от бойкого мотивчика, исполняемого на визгливых дудках, когда американская армия приближалась, а над ней рейл-флаг, составленный из частей собственного герба Джорджа Вашингтона, звезд и полосок. Американцы смеялись над собой. Британцы были не склонны к подобному, а гессенцам такая возможность и в голову бы не пришла. Какой-то шутник Янки вспомнил песенку из оперы «Полли» — популярной оперы из баллад, продолжение оперы «Нищего» — «В бою отчаяние сильнее, чем мужество сто крат. Тот, кто рожден был побеждать, вовек не сдаст назад, не сдаст назад, не сдаст назад. Мы рождены, чтоб побеждать, нам нет пути назад». Американцы пели ее без устали. Они могли бесконечно повторять одну и ту же шутку или мотивчик, и им не надоедало. Более того, они пели эту песенку жалобным, отчаянным тоном, словно с радостью обратились бы в бегство, даже если в этот момент бодро наступали. Британцы, слыша песню и смех, удивлялись. Эту войну называли братоубийственной, но какими непохожими стали братья. Даже само слово отступление в устах солдат совершенно противоречило всякой военной дисциплине. Разумеется, как и американские обычаи дезертировать всякий раз, когда пришла охота навестить родную ферму, бедный Вашингтон. Британцы оставили Нью-Йорк только в конце 1783 года. Роджер до конца жизни вспоминал триумфальный въезд Джорджа Вашингтона в город. Город? Но он насчитывал немногим более 12 тысяч жителей, но уже стал метрополией.